Дождик. Вот уже несколько дней лил, не переставая дождь. Маленький слоненок сидел дома, смотрел в окошко и скучал. Его друзья, малыши, мартышка, жираф и зебра тоже прятались от дождя. «Мамочка!» — спрашивал слоненок. «Почему дождик? Все идет и идет. Надоело уже дома, не люблю я дождь». «Потерпи немного, миленький». уговаривала его мама. Скоро он кончится, и ты с друзьями сможешь выйти погулять на улице. Но и на следующее утро дождь не кончался. Слоненок разозлился, выбежал из дома, затопал по лужам и крикнул. «Уходи, дождь! Надоел ты всем! Никому ты здесь не нужен!» Скоро и правда тучи поредели, и выглянуло солнышко. Как же обрадовались малыши. Все выбежали на улицу и стали бегать по глубоким лужам. Брызги так и полетели в стороны. Прошло время. Слоненок уже и забыл про дождик. Ведь каждый день он теперь весело играл с друзьями. Но вскоре он стал замечать, что становится все жарче и жарче. И взрослые часто всматривались в синее небо с надеждой, не появятся ли тучки. Эх, эх, эх, ворчала старая черепаха. Видно, засуха будет. Действительно, земля покрылась трещинами, вся трава и листья на деревьях пожелтели и пожухли. Река обмелела и превратилась в мелкий ручеек, который потом совсем пересох. Чтобы набрать воды, приходилось ходить к далекому озеру у подножия горы. Опять слоненок и его друзья сидели дома, спасаясь от жары. Все с нетерпением ждали хотя бы маленького дождя, а его все не было. «Видно, надо совсем уходить из этих мест, за далекие горы», — тревожно говорила мама слониха. «Скоро здесь и озеро пересохнет». И тут слоненок вспомнил, что это он дождик прогнал. Сказал, что дождь никому не нужен. А что же делать теперь? Вдруг Дождик так обиделся, что никогда больше не вернется. И все из-за него, из-за слоненка. Он выбежал на улицу и закричал. «Дождик, прости меня, глупого слоненка! Приходи к нам скорее! Ты всем нужен, и мне, и птичкам, и рыбкам, и жучкам!» «Всем-всем! Мы тебя очень ждем!» Но в ответ лишь трещали цикады, а красное горячее солнце закатывалось за горы. Слоник тяжело вздохнул, свесил хоботок и печально поплелся домой. Но тут с порога мама-слониха радостно воскликнула. «Смотрите, вон облако!» Правда, высоко в небе белело маленькое облако, Но оно быстро росло и превращалось в грозовую тучу. И вдруг сверкнула молния, прогремел гром и пошел настоящий ливень. Как же все обрадовались. Малыши и взрослые высыпали на улицу. Они пели, плясали и веселились. Только теперь слоненок понял, какая от дождя всем польза и радость. Он так полюбил дождь. что ждал его теперь каждый день. А если день выдавался ясный, то выносил на улицу корыца, наполнял его водой, усаживался в нем поудобнее и сам себе устраивал домашний дождик, набирал в хобот воды и обливался.